Глава шестая В директорском кабинете было темно, а в коридоре около печки мирно дремал старый казах с ружьем, и мы его еле-еле добудились, Он продрал глаза, зевнул, посмотрел на нас и сказал, что директора нету. «Так, может быть, он на заседании в каком-нибудь...» Робко сказала Клара. «И так могло быть, конечно, но тогда мы просто попадали в идиотское положение. Что же, ночевать с убитым змеем, что ли? Мы на диване, а он на полу. Кроме того, мы сейчас обязательно должны были куда-то спешить, кому-то рассказывать, что-то делать, что-то доказывать, а не спать. Мы стояли с Потаповым и молча глядели друг на друга, не в силах сообразить, что же надо делать. «Да в чем же дело? Наконец, что у вас там в дурацком мешке?» — вдруг воскликнула Клара. «Смерть свою за собой таскаю!» — усмехнулся бригадир, и тут сторож вдруг посмотрел на него и сказал. «А ведь, похоже, он где-то здесь. Столяр от него приходил за лампочкой, говорит, директор послал. сходите к нему в столярку». Но и в столярке никого не было. Опять мы стояли и думали. Но тут вдруг какое-то вдохновение осенило меня. Я схватил мешок и сказал «Пошли». Обогнули все здание и около спуска в глухой церковный подвал на круглом сирийском надгробии, высеченном из гигантского голубого луна, Сколько раз я говорил директору, что его нужно убрать. Увидели деда. Он сидел и курил. Я его окликнул. Он поднял голову и спросил, как всегда, ничему не удивляясь. — Не уж столько золота накопал. — Где директор? — спросил я свирепо. Он усмехнулся. — Ну а где же ему быть? — Дома чай пьет с клубничным вареньем. — Ты не ври, — сказала сердито. — Здесь он где-то. — и ты, как тебе некогда? — удивился дед. — Да ты только что приехал, что ли? — Да вот так, мне некогда. — Огрызнулся я. — Где, — спрашивает директор? — Дома. Нет его там. Он скучно вздохнул и затянулся. — Ну... «Так, значит, тебе лучше знать, где он», — сказал он равнодушно и отвернулся. Я постоял, подумал и вдруг опять что-то понял. «Постойте-ка», — сказал я и скатился в подвал. «Странный был у нас этот подвал, темный, глубокий, сырой. Ступеньки у него были узкие, сколотые, выщербленные. Для чего папам понадобился такой подвал, я так и не знаю. Может быть, покойников они туда затаскивали. Но у нас в нем лежали камни». Сирийские надгробия, мусульманские плиты с полумесяцем, десяток гранитных баб, стащенных со всех концов степи. Деду как-то предлагали этот подвал под столярку, но он отказался, сказал, «Это значит мне из ямы в яму? Нет, я еще жить хочу, у меня внук университет кончает. Вот самогон здесь гнать — это нормально, пожара не будет». Итак, я сбежал по ступенькам и очутился, как в каменной пещере. Передо мной была железная дверь. Даже в сумерках я понял, как она походит на крыло дракона. Зеленая, тонкая, перепончатая, злая. Я стукнул в нее кулаком. Никто мне не ответил. Я ударил ногой так, что она загудела. Опять не ответили. Тогда я увидел около новой проводки белую грушу и несколько раз ее дернул. Раздалось что-то очень противное, дребезжащее, жидкое, как будто покатилось по ступенькам и разбилось пару бутылок. Опять никто не ответил. Ничего не понимая, я поднял голову и увидел на фоне звезд Потапова. Он сидел наверху и курил. Лицо у него было утомленное, усталое и такое же серое и бесчувственное, как у тех каменных баб, что мы стащили со всех степей и заперли в этом подвале. Тогда я скверно выругался, плюнул и хотел поддать эту проклятую дверь уже по-настоящему — Но тут Клара отодвинула меня от двери и громко приказала. «Степан Митрофанович, откройте!» За дверью что-то произошло, послышались чьи-то шаги, и голос директора спросил. «А дед где?» «Да отворяйте же, отворяйте!» — крикнул я бешено. «Что, уже?» — беззлобно спросил директор и открыл дверь. Клара сразу нырнула в темноту. «Давай!» — махнул я Потапову. Он так и скатился с мешком. «Проходите!» сказал директор и захлопнул дверь. Сразу стало так темно, что я уж не видел собственных рук. Со всех сторон нас обняло запахом устоявшейся сырости, плесени и отсыревшего камня. Директор взял меня за плечо и отвел куда-то. У другой стены вспыхнула папироска, и на секунду я увидел щербатый известняк, крепкую тюремную кладку стены. «Иди, иди», — сказал директор, — «не бойся, ям нет». «Да брось, брось мешок, это что, яблоки?» Я покачал головой. Коровья кости?» — спросил он и приказал кому-то. «А ну давай, а мы тут над макетами работали», — объяснил он мне. Опять произошло что-то в темноте, и вдруг перед нами возник целый сверкающий город. Поднялись купола радиобашни, забил голубой фонтанчик, вспыхнули витрины магазинов, побежали автомобили, закрутилось огромное огненное колесо. А над всем этим, как огромный голубой кристалл, куб или октайдер, возникло здание музея. Было оно такое же, как и на том листе Ватмана, который мне показал однажды директор, те же арки, портики, переходы. Я узнал эту башню, где я буду сидеть со своими камнями, и те светлые покои, где разместятся директор и Клара. Четыре человека до сих пор только знали об этой тайне, я оказался недостойным ее» и трое из них работали над ней своими руками. Все это огненное, сверкающее, великолепное, составленное из крохотных электрических лампочек, простояло минуту перед нами и также исчезло бесшумно, оставляя нас в полной темноте. «Ну как?» — спросил директор. «Понравилось?» — вежливо спросил меня чей-то ласковый голос. «Я только вздохнул. Вот какой будет наш музей через три года, если не случится война». «Уже отпущены средства!» Зажегся ровно электрический свет, это вошел дед, и подвал опять стал подвалом. Было очень грязно и беспорядочно в этом подвале. Стоял верстак со свежевыструганными досками. Лежали груды стружек. Вот уж верно, что дед не боялся ни пожара, ни пожарной инспекции. Ящик с инструментами. К стене были прислонены большие мотки проволоки. Виден стал и самый макет, над которым они работали. Маленький архитектор стоял над ним и, склонив свою странную, неприятно красивую голову, заглядывал в окно одного из зданий. Оказывается, подвела проволока. Один квартал так и не вспыхнул. Сейчас это выглядело довольно жалко. И лампочки, и крашеный картон. Но я подумал, а может, он и в самом деле гений. Второй Зенков, ведь собор-то они сломают, конечно. Через две недели сказал директор. «Мы все это выставим в здании городского совета на пленуме. Пускай посмотрят». Клара стояла сзади директора. Она замерла так, что сделалась черной и некрасивой. «Так что кончай раскопки и будем заниматься выставкой», сказал директор, снова спускаясь в сегодняшний день и становясь директором музея. «Что ты такое привез? Кости? Там говорят, вы черт знает, что наделали. Мне из колхоза звонили». «Зарывайте вы эту яму к чертям! Может, верно, заразное!» Бригадир опустился на колени и размотал проволоку на мешке. «Вот!» — сказал он робко и вытряхнул змея на белые плиты. «Выглядел змей сейчас очень жалким и настоящим, как будто бы сделанным из черной гутаперчи. Директор опустился на корточки. «Так вот что было!» — воскликнул он протяжно. «А, Кларочка, видели, что они нам притащили? Полос!» Огромная кристальная ясность и трезвость исходили от этого человека. И с ними было несовместимо все. И наши страхи, и нелепость положения, и все то, что мы пережили за эти дни. «Да уж, очень он большой для степного, сказала Клара. «Ведь те, что у нас стоят в отделе природа, «Да, здоров, здоров!» — директор поднялся с колена и отряхнул руки. «Такого я еще не видел. В нем что, метра полтора будет?» «Клара, вы вот что...» Она хотела улыбнуться, но вдруг ее всю передернуло, и она только щелкнула зубами. Тут только директор заметил ее голые плечи и всплеснул руками. «А, -а, -а ну-ка, давай отсюда!» — сказал он строго. «Кто за тебя отвечать-то будет?» «Ишь, вырядилась голенькая!» Она хотела возразить, но он закричал. «Марш, марш! Мы сейчас в след идем! Дед, проводи, набрось ей там на плечи мой плащ!» Когда они ушли, наступило недолгое молчание. Директор что-то обдумывал. Ну, вот что, Иван Семенович, сказал он решительно. Вы его оставляете здесь, мы его у вас купим, чучело сделаем, или заспертую и дощечку сочиним. Гигантский полос, убитый в горах Алатау. А может, он и вырастут, так, а? Обратился он ко мне. Уж больно он, правда, здоров. Таких корольками называют. Той же самой породы змея, ну вроде как король среди своих. Бывает, бывает такое у них. Это и старики рассказывают, и читал я где-то об этом. «Ты сходи завтра, хранитель, на биофак, там есть и препаратор. Пошли, товарищи. А змею оставляйте, оставляйте тут, бригадир. Здесь холодно, она не испортится». Он пошел и ласково тронул архитектора за плечо. «Ну, пошли, пошли, дорогой», — сказал он заботливо. «На вас сегодня даже фуфайки нет». На улице было уже совсем темно. Клара, высокая, прямая опять очень красивая, стояла в плаще директора наброшенном на плечи и, закинув голову, смотрела на звезды. «Самолет пролетел», — сказала она. «Вон, вон, над горами огонек. Часто что-то стали они летать в последнее время?» «Да, часто», — невесело подтвердил директор. «Очень часто». Настроение у него заметно испортилось. «Ну, а раскопки у тебя как?» — спросил он хмуро. «Одних копыть дорогов накопала Бросай все это дело. С матовой палатки и приезжайте сюда. Вот и все». Я вынул из кармана бляшку и протянул ему. Он равнодушно взял ее в руки, осветил папироской и вдруг ахнул. Высек огонь из зажигалки и стал жадно рассматривать. «Откуда это у тебя?» — спросил он. «Я сказал, что дала в горах буфетчица. А у нее откуда? А ей принес какой-то пьяный». «Да, пьяный?» — в восторге крикнул директор. «Вы слышите, Клара, пьяный!» «Ну, все. Значит, есть где-то спящая красавица. Есть, есть. Нам тоже вчера принесли в музей две такие бляшки и серьгу с верблюдом». Я уж хотел посылать за тобой, а Клара сказала, да ведь это из нашей же коллекции. У нас при прошлом директоре всю коллекцию из киевского золота раскрали. Клара, смотрите, видите? И он сунул ей бляшку в руки. Да, сказала серьезно Клара, глядя на меня. Да, хранитель, значит, действительно, ваша красавица ждет вас где-то. Надо искать. Я промолчал. Ваша красавица, хранитель, ваша, археологическая, повторила Клара с нажимом. Директор поглядел на нее, хотел что-то сказать, но вдруг махнул рукой и отошел. «Пока!» — крикнул он. «До завтра!» «Ладно», — сказал я Потапову, — «пошли и мы». «И мы пошли». «Стойте!» — крикнула вдогонку Клара. «Стойте! Я вас провожу!» Она подбежала к нам. «Ну стойте же, товарищи!» И она нас обоих подхватила под руки. «Завтра, если будет хорошая погода, надо съездить в горы. Если это действительно горное золото...» К себе я ее не пустил. Мы попрощались на пороге. «У меня очень неубрано», — сказал я ей. Потапов как вошел, так и рухнул на диван, только сапоги сбросил. Когда я вернулся с чайником, он уже храпел. Лицо у него было изможденное, желтое, с запекшимся ртом. Я осторожно приподнял его голову и подсунул подушку. Он даже и не шелохнулся, только бормотал что-то. Я пошел, сел за стол, налил себе холодного чая, но только пригубил и отставил. Не хотелось ни сидеть, ни пить, ни думать. Тогда я достал из шкафа пальто, бросил его на пол около дивана, положил в изголовье пиджака, лег и сразу же заснул. Спал я часа три и проснулся от собственного крика. Впрочем, может, это мне тоже приснилось. В комнате было по-прежнему тихо, светлый лунный квадрат лежал на полу, и в нем шевелились какие-то неясные тени. Тишина стояла такая, что было слышно, как перекликаются собаки всего города. Я подошел к окну. Асфальт блестел, значит, пролетел дождик. С другой стороны, улицы поднимались неподвижные, темно-синие тополя, парк и ни прохожего, ни проезжего все спало, спало, спало. Но хоть одно-то хорошо, смутно подумал я, с этой дурацкой историей теперь покончено. Впрочем, и вообще-то мы все придумали со страху. Что же? Ведь и черт когда-то существовал, его тоже видели. Я вынул из кармана бляшку и немного повертел ее в руках. Вот бляшка! Где-то разграбили богатое женское погребение, и золото уже пошло гулять по рукам. Не сегодня-завтра они появятся в скупке и у протезистов. Значит, надо не опоздать. Завтра же сделать заявку, пойти в управление милиции или в НКВД. И тут вдруг кто-то совершенно ясно и отчетливо сказал мне в ухо. Уходи, пока не поздно. Скажи, что получил телеграмму от матери и уезжай, чтоб завтра тебя здесь не было, слышишь? Это была трезвая, совершенно дневная мысль из числа тех, которые приходят внезапно, поражают своей ясностью и достоверностью и именуются озарением. Я вздохнул, отошел от окна и уже хотел лечь спать, как в коридоре рядом хлопнула дверь. Заплакал ребенок и женский голос запел. «Все люди-то спят, все звери-то спят, одна старуха не спит, у огня сидит, мою шерсть придет, мою лапу варит». «Скырлы, скырлы, скырлы! Отдай, старуха, мою лапу!» «Это у нового завхоза поют», — подумал я. Наступила минута тишины, потом резко скрипнула колыбель, и опять тот же голос повторил таинственное зловещие: «Отдай мою лапу, старуха!» «Вот где чертовщина-то!» — подумал я и поглядел на часы. Было уже три часа. Спать не хотелось, Прошвырнулся что ли? Может тогда лучше засну. Я очень люблю ночную Алмату. Ее мягкий мрак, бесшумные ночные орки, голубые прямые улицы, дома крылечки, низкие крыши. Весной тяжелые полные как гроздья винограда кисти сирени. Осенью пряный аромат увядания. Зимой сухой хруст и голубые искры под ногами. Как бы ты ни волновался, чтобы не переживал, Пройди, так кварталов двадцать и все станет на свое место, сделается ясным и простым. Только не торопись, а иди потихонечку, насвистывай что-нибудь, кури, если куришь, грызи семечки и отдыхай, отдыхай. Путь, который я проделывал в эти часы, всегда одинаков. Сначала через весь город, головному арыку, посмотреть, как несется по бетонному ложу черная бесшумная вода. Потом вниз к Алматинке, к ее плоским, низким песчаным берегам. Посидеть там опустить ноги в холодную воду, помочить голову, а потом встать и не обуваясь пройти по не совсем еще остывшему асфальту в парк, сделать полный круг около него, потолковать с ночным сторожем, казахом-стариком. Отлично, без запинки, говорящим по-русски. Покурить, что-то такое от него выслушать, что-то такое ему рассказать и уже усталым, успокоившимся, ленивым и добрым идти и ложиться. Вот этот путь я проделал сейчас» но когда я подошел к собору, то увидел, что на лавочке со сторожем сидит и еще кто-то незнакомый в стеганой ватной куртке. «Кто же это такой?» — подумал я. «Нет, это не тот Шахворостов», — сказал сторож. «Этот Петр Андреевич. Он не особо богатым был. У него всего один колониальный магазин на базаре. А ряды не его, а Семенов и Меча. Все Шахворостовы богатые», — категорически ответил тот в куртке. И «Я вдруг узнал моего кладоискателя». «Подойди», — подумал я и кашлянул. Но они разговаривали и не слышали. «А Петр Андреевич был простой», — сказал сторож. «Мы с ним пили вот так. Это его дочка, что бухгалтером в утиле работает. Всегда со мной здоровается, как увидит». «Так ты верно знаешь, что она все еще там, на приемном пункте?» — спросил старик, что-то прикидывая. «Хм, «Странное дело», — усмехнулся сторож. «Пойди, посмотри, какая у меня дощечка висит. Собирайте рога, кости, тряпки, получите костюм и велосипед» и все это нарисовано красками. Иду раз, а она с этой дощечкой мне навстречу. «Прибейте, дедушка, куда поведней. Видите, какая она нарядная? Вся блестит». Я и повесил возле численника. Кто приходит, всегда смотрит. «Так я завтра схожу», — решил Родионов. «Там их целый грузовик, и бараньих, и коровьих. Ну что ж, ты вот такую целую ночь и сидишь на лавочке?» Сторож взглянул на небо. «Вот сейчас пойду в столярку, лягу», — сказал он. «Теперь уже...» До утра никто не придет. Директор иногда ходит. Что это он? Удивился Родионов. А кто же его знает? Ответил сторож, зевая и качаясь от зевоты. С женой что-то, наверное. Да что ты! Радостно воскликнул Родионов. Но тут я вышел из тени, и они оба смешались. Сторож начал лепить папироску, а кладоискатель шарить по карманам. Я помахал им рукой и сказал. Привет вам, громадяне! Все полуночничаете. Служба такая. Строго улыбнулся сторож. «Не отойдешь ведь?» «Вот, говорил дирекции, овчарку надо, как бы нужно. Я бы, скажем, пошел в обход». «Ладно, дед», — сказал я и сел. «Не крути ты мне шарики. Тебе-то и одному тут делать нечего, а то овчарку ему». «Что давно вас не видно?» Обернулся я к Радионову. Он неуверенно посмотрел на меня. «Я только что из гор», — ответил он. «Вот записку вам». Он полез в карман. «Два раза проходил мимо вашей резиденции. Огонь горит, а голоса не слышно. То ли спите, то ли работаете. Я не решился. Вот, пожалуйста». И он протянул мне записку. Выплыла луна, стало совсем светло, и я без труда разобрал убористый, очень четкий почерк Корнилова. «Дело получается дрянь», — писал он. «Как вы знаете, черт нас попутал открыть огромное скопление костей крупного и мелкого домашнего скота». Сюда их сбрасывали, наверное, веками. Попадаются и черепа диких животных, барсука, волка, лисы. Все это очень интересный материал для тем охоты и животноводства диких усуней и история фауны Голоцена. После того, как все это зарыли, я приказал тихонько выбирать целые черепа и плюсный ног. Но тут кто-то распустил слух, что мы опять раскапываем скотское сопное кладбище. Паника началась страшная. Колхозники перестали к нам ходить, Жена бригадира прислала за самоваром, а про стаканы сказала, пусть остаются, мне их не надо. Козлову, это, помните, тот, который интересовался красавицей, запустили в голову кирпичом. Кто за что, он не говорит, но ясно, колхозные ребята. Поговорите с директором, может быть, он приедет с милиционером. Я сунул письмо в карман и сказал. И на кой черт ему понадобились эти кости? Ну, зарыл бы их с самого начала, и все. А то ведь вон что получается». Родионов встрепенулся и так обрадовался, что схватил меня даже за руку. — Да ведь и я ему говорил. «За — зарой! азартно воскликнул он. — На кой черт вам эти коровьи лопатки? Это что, вещь? Это древность, археология. — Э, да что? — он досадливо махнул рукой и вдруг сказал своим обычным тоном, скрипучим и злым. — Вот бригадир Потапов вчера город поехал докладывать. — О чем? — спросил я. — Кому? — Ну, о чем? — О том самом. — ответил он сердито. — А кто вам про это? — спросил я. Он помолчал. — Никто, — сказал он сухо. — Сам знаю. Тут мне что-то пришло в голову, и я сказал. — Это Степан Митрофанович вам сообщил? Он не ответил, только быстро посмотрел на меня, и я понял, что угадал. — Здорово, — подумал я. — Везде он успевает. Дед-сторож сидел на лавочке и преувеличенно громко зевал. Ему давно хотелось идти в столярку на боковую, но при мне покинуть пост он не решался. «Ну ладно», — сказал я. «Утро вечера мудренее. Пойдемте спать». «Куда это?» — спросил Родионов удивленно. «Ко мне». Он вдруг как-то потерялся, словно обомлел и робко поглядел на меня. «Да ведь поздно», — сказал он. «Я к вам лучше и завтра, если позволите». «Идем, идем», — сказал я категорически и дотронулся до его руки. «Вы ведь не здешние. Так куда вы сейчас пойдете?» Он переглянулся со сторожем. «Вот и ему не даете спать. Идемте». Входная дверь была открыта, на пороге Родионов остановился и стал развиваться. Я хотел ему сказать, что это уже лишнее, но он замахал на меня руками, поднялся на цыпочки и проследовал по коридору в чулках. Бригадир Потапов лежал по-прежнему на боку, но я сразу увидел, что он уже просыпался. На столе лежали его часы с откинутой крышкой и стоял наполовину пустой стакан чая. Родионов как вошел, так и остановился посреди комнаты. Я указал ему на стул. Он сел. Все бесшумно, быстро, предупредительно. «Чаю?» — спросил я. Он покачал головой. «Ну, стаканчик-то я поставлю на плитку?» — сказал я. «Да», — воскликнул он. «Тише!» — шикнул я. «Спят!» И тут за стеной опять запели. «Все люди-то спят!» «Страшная песня», — сказал я, совершенно забыв про то, с кем говорю. Но он мне неожиданно ответил. «Ужасная! Я, когда был маленький, так прямо замирал от нее». Да затем ее и поют, впрочем. Зачем? А вот чтоб напугать. У ребенка дух захлестнет, он прижмется, как заяц. И заснет. Я в недоумении посмотрел на него. Это мне еще в голову не приходило. Ведь их несколько таких песен. Улыбнулся он. «Вот про козлика есть, та еще страшнее». «Это что, жил-был у бабушки серенький козлик?» — спросил я. «Вот как, вот как серенький козлик». «Нет, нет, это не та», — ответил он. «Тут вот что». Он подумал и запел, голос у него был тихий, приглушенный, пожалуй, даже сиплый. Но пел он хорошо. И мне сделалось страшновато. Ночь, тишина, все спят, и только в этой комнате какой-то недобрый, колючий старик поет за стеной. Сложил эту песню, безусловно, гений. Никаких наших штучек он не знал, никакими художественными средствами не пользовался и все-таки сумел достичь поистине страшной выразительности. Страшное заключалось в самой монотонности этой песни, в гипнотизирующих поворотах ее, ведь она, черт ее побери, колыбельная, которые каждый раз звучат по-иному, но все страшнее и страшнее. И есть в этой песенке еще какой-то пафос пустоты. Вот лес, горы, поля, непроглядная тьма, и из этой тьмы раздаются разные звериные голоса. С первых же строк чувствуется, как холодно, страшно этому серому козлику блуждать по лесам и долам. Сейчас мне очень трудно точно вспомнить, что же именно пропел старик, ведь это народная песенка, и поэтому всюду она поется по-разному. Но вот примерно что я услышал. «Ох, ты зверь, ты зверина, ты скажи свое имя, ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?» Это обычным дребезжащим голоском заблудившегося козлика, козлетоном. И из непроглядной тьмы, только как свечи, горят звериные глаза. Отвечает сиплый волчий голос – По лесам я брожу, каждой костью дрожу, Мне в обед сотня лет, а покоя все нет. Тут голос волка прерывается на секунду, Он как бы забывает обо всем, кроме своей волчьей доли, И тоскливо повторяет «Все нет, нет и нет». А затем волчий голос взлетает, как топор, И бьет уж на наотмашь «Да, я смерть твоя, Да, я съем тебя». И остались от козлика рожки до ножки, сказал Родионов своим обычным голосом и пощупал рукой чайник. «Сейчас, сейчас поставлю», — сказал я. «Вот такая песня», — вздохнул Родионов, и по его голосу я понял, что он все еще находится под свирепым обаянием этой колыбельной. Я отошел, поставил чайник и вернулся. «А вот Потапов, — сказал я, — сегодня свою смерть за собой в мешке таскал. И только я сказал это, как Потапов, он до сих пор лежал совершенно неподвижно, поднялся и сел». «Наша смерть в игле», — сказал он. «А игла в яйце, а яйцо в щуке, а щука в море». «А вот так бабки нам сказывали. Здравствуйте, граждане». Он зябко передернул плечами. Замер что-то. То ли устал, то ли опять начало трясти. «А тебя что, трясет?» — быстро спросил Родионов. «Ужас как!» — ответил Потапов и доверчиво взглянул на Родионова. Я ее, проклятую в Галиции, в шестнадцатом году захватил. Понимаешь, сырой воды выпил из колодца. И в тот же вечер меня и Уж трясло, трясло. Как солнце заходит, так я без памяти. Рубашка, как из ведра. Хины я этой проклятой пуды, ну, просто пуды съел. Оглох даже. Приехал домой, так родной Шурин не узнал. Нет, говорит, это не ты, это еще какой-то. Вот этим и спасся. Хорошее спасся, удивился я. «А вот видишь, жив», — улыбнулся он. «Э, да что с вами, молодыми, говорить? Там весь наш полк подорвался. Там, знаешь, какое дело было. Там очень ужасное дело было. Там целые дивизии в котлы шли. Там нас немец как хотел, так и бил. Дисциплины никакой. А шпионаж — это наскрозь, наскрозь. А это все Сухомлин производил. Он от Гришки Распутина за нас, говорят, сто миллионов золота получил. Вот он знает. Бровишь ты не весь что». С досадой сказал Родионов. «При чем тут сухомлин? Тут царизм». «А Гришка кто? Не царизм?» Быстро спросил Потапов. «А Гришка? Простой сибирский мужик. конокрад, Но только что гипнозу много имел. Вот он Алису и того. А что в штабах происходило, он того знать не мог. Эх, вроде грамотный ты человек. Газеты читаешь, а...» Я подошел к плитке, снял чайник, всыпал прямо в него горсть мелкого чая и стал разливать в пиалы. В этих людях еще жило, продолжалось и волновалось прошлое. То, что для меня вообще не существовало. — Пей вот, — сердито приказал Родионов. — Тебе сейчас обязательно нужно домой. Приехать, сухой малины заварить с медом и чашек пять опрокинуть, а потом в полушубок и пропотеть хорошенько. Проснешься здоровым. А так толку не будет. Если она точно пришла... С минуты мы все молча пили. Сухомлин. — повторил Родионов, усмехаясь, — ты мне про него не говори. Я его на Кавказском фронте, вот как тебя видел. Он усмехнулся. От него крест получил. Вот так же проснешься ночью, выйдешь на улицу. А ночь там ясная, не облачко. Стоишь и думаешь. А уж верно, стоит где-то у стеночки та австрийская винтовочка, в которой лежит моя Смертушка. Стоит и дожидается своего часа. Он в то время из австрийских нас бил. Точный бой, за версту снимает. Вот и выходит, ты тут стоишь, а смерть твоя в окопе. Ее из Берлина привезли, в австрийское дуло вложили, турку в руки придали. А задумал ее царь Николай да кайзер Вильгельм из австрийского принца в Сербии. Когда ее обговаривали, тебя не спрашивали, а умирать так небось, сразу позвали. Понял. Вот в чем дело. А ты, сухомлин, это что? Это, конечно, так, согласился бригадир. Ну, вот то-то, что так. — ответил Родионов. — Асухамлин — дело пятое. Из-за этого я и Красной Гвардии примкнул. Понял? Бригадир что-то тихо ответил. И вдруг они как-то разом сблизили головы, стаканы и очень хорошо заговорили о брате-бригадира. Как же это могло так выйти? Почему? И кто в этом виноват, если он не виноват? Я видел, что им не до меня, и тихонечко вышел на улицу. Уже почти рассвело, небо было высоким, И хотя казалось оно еще тускло-зеленоватым, но на горизонте уже ползла и разливалась светло-розовая полоса. Как будто над горами медленно раскрывалась огромная перламутрица. Два старика сидели за столом, пили чай и толковали о жизни. Оба они любили ее и старались сделать как можно более понятной, честной и чистой, и оба они не знали, как это сделать. А там в горах ворочался и не спал Корнилов. Что-то ничего путного у нас не получалось с древним городом. А время все шло и шло, и он начал терять всякую надежду. Директор тоже не спал, и если только не лежал на диване с мокрым комком на лбу, то ходил по кабинету большими бесшумными шагами и думал. Думал о маленьком горбатом архитекторе, о том макете, который он нам показал сегодня, о наших раскопках, о том, что истрачено столько денег, а результатов никаких, что мы его обязательно впутаем в какую-нибудь дурацкую финансовую историю. Потом, сердито усмехаясь, об Удаве и о том, как со всем этим покончить. Опять об архитекторе в связи с проектом нового здания, музея, реконструкции города и, наконец, о том, что все это не важно и не нужно, потому что реконструкции не будет, и скоро грянет война. Директор думал о ней и ходил, ходил по комнате, подходил к столу, пил прямо из горлышка холодный горький чай и прикидывал, что же тогда произойдет. Что будет со мной, с Корниловым? Со всем музеем в тот день, когда заработают призывные пункты, подвалы окажутся вдруг не подвалами, а бомбоубежищами. А он не директором музея, а командиром какой-то части. Он думал об этом и не спал. Зато, очевидно, крепко спала за стеной и ни о чем не думала его жена Валентина Сергеевна. А в другом конце города спала Клара, длинная, тонкая, сильная, вытянувшаяся на кровати, как в строю. А еще дальше, в горах, спала племянница бригадира Потапова, которая так хорошо умела смеяться, когда надо было работать. Она, верно, тоже сейчас бормотала и улыбалась во сне. Тихо и мирно спали наши женщины, веря в нас, в нашу мужскую силу, доброту, ум, мужество и в то, что мы сумеем не допустить в мир ничего плохого. А где-то там, верст за двадцать, в глухом урочище, На берегу грязной речонки под огромными голубыми валунами спала уже второе тысячелетие, та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть, еще и колдуньей. Все вокруг нее было веяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана, над ней не возвели погребальные насыпи, не поставили надгробного камня, в день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. И два тысячелетия никто не знал, как же это случилось, и где она находится. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все считали ее, конечно, красавицей. Сыплет дождик, летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками. Но она надежно укрыта валуном, и две тысячи лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только две-три бляшки из ее свадебного убора попали нам в руки, все остальное цело. Ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все триста ее золотых украшений, кольца и серьги полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, какая же она. Вот в это время и прошли около меня две женщины. Одна та самая, которую за глаза мы звали, мадам Смерть. Я за последние два года видел ее только однажды. В ту ночь, когда увозили завхоза. Но никаких сомнений у меня это не вызвало. Я ведь тоже был понятой. Она была машинисткой особого отдела, и поэтому все, что выходило из ее рук, было секретным, важным и особенным. Полчаса тому назад она закончила печатать длинную бумагу, где упоминалась моя фамилия. В бумаге это описывались наши поступки, приводились отдельные фразы, и делался вывод, что мы люди опасные, ненадежные, и доверять нам нужно с осторожностью, а одному так и совсем нельзя даже доверять. Машинистка неплохо, пожалуй, ко мне относилась и даже рискнула раз меня предостеречь. Но я не послушал, и теперь она, печатая бумагу, думала только о том, чтобы все буквы выходили четко, интервалы и красные строки были расположены правильно. А заголовок и поля достаточны для резолюции. А рядом в другой комнате сидела женщина, красивая молодая блондинка, задумчиво курила и ждала эту бумагу. Ей надлежало сейчас же ее принять и приобщить к чему-то. Она знала всех упоминаемых в этой бумаге и полностью понимала, что, по крайней мере, для одного из них все это означает. Именно поэтому она была слегка смущена, огорчена и даже, пожалуй, чуть-чуть взволнована и курила. С человеком, фамилия которого упоминалась в этой бумаге, чаще всего и ради которого, собственно говоря, вся бумага и была составлена, ей редко случалось разговаривать. Тем не менее, однажды она целый вечер просидела в нетрезвой компании, специально слушая его — Тогда был он, бригадир Потапов, её начальник, и она, Софья Якушева, работница особого отдела только недавно после окончания института, принятая на службу и выполнявшая своё первое задание. И поэтому сейчас ей должно быть казалось, что не всё в этой бумаге изложено правильно, что из неё ушло что-то очень важное, а появилось что-то совсем лишнее. Герой этой бумаги, обрисованный, вернее, сформулированный, со зловещей традиционной безличностью тех времен. Он, оказывается, восхвалял, клеветал, дискредитировал, сравнивал, очень мало напоминал ей того, кто вызвал у нее за оживленным столом неясную, не сильную, но все-таки достаточно определенную симпатию. А к четырем часам утра бумага была напечатана, проверена и отложена в особую папку с надписью «На визу». И вот теперь в половине пятого они обе прошли мимо меня, обе меня сразу узнали и поздоровались. Все было, как и раньше». Над городом опять стояло высокое, холодноватое утро. Пробуждались первые птицы, спешили первые прохожие. Где-то далеко-далеко на высокой чистой ноте звенел первый трамвай. И мы втроем стояли, смотрели на небо, дышали острым воздухом и весело говорили о том, что день установится ясно и погожей. И хорошо бы сегодня всем троим выбраться в горы.